В Москву. в Москву, в Москву, в тот город, столь знакомый, Где родилась, где вырастала я, Откуда ум, надеждаю влекомый, Рвался вперёд навстречу бытия, Где я постичь, где я узнать старалась, Земную жизнь, где с собственной душой Свыкалась я, где сердце развивалось. Где слёзы первые пролиты были мной, В Москву, в Москву. Но глушу единенья найду я там, Где сиротство моё взросло в семье большой. Но в запустении превращено бывалое жильё, Но нет следов минувших отношений, Года прошли, родные и друзья рассеяны, Их разных направлений теперь не доищусь, Не допытаюсь я. В Москву, в Москву. Душа при этом слове не задрожит, Не вспыхнет, не замрёт. И нет у ней привета наготове для Родины. И сердце не поёт возврата песнь. Я чтую и уважаю наш древний Кремль И русской славы гул. Я старину люблю и понимаю. Но город без друзей Мне холод в грудь вдохнул. Есть край другой. Туда мои желания, мои мечты всегда устремлены. Там жизни блеск и все очарования познала я. Там сердцем скреплены по выбору все узы дружбы сладкой. Там несколько прожито светлых дней. Там счастье заманчивой загадкой мерещится вдали, душе моей. Теперь в Москву могилам незабвенным свой долг отдать, усопших помянуть. и о живых, по взморьям отдаленным, разметанных, подумать и вздохнуть. И Бог-то весть, быть может, невзначайно, судьба и там порадует меня. И счастливо свершением думы тайной, на родине родное встречу я.